Мешали в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном, и получился сироп, по вкусу похожий на детский напиток, как крепостью на кактусовую водку, которую мы покупали в Даузе. Прохладный, мягкий, пока глотаешь обжигающие свирепы в животе. Мы выключили свет в дневной комнате и сели пить».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 в такой переплет попасть, а, а я бы испугался, — сказал МакМёрфи, — что когда я к ней подкачусь, она зайдет с тыла и вставит мне термометр». Тут все захохотали. Хардинг перестал смеяться и подхватил разговор. «Или еще хуже, — сказал он, — ляжет в постель и с ужасно сосредоточенным видом скажет тебе, «Ой, не могу!» Скажет, «Какой у тебя пульс?» «Ой, хватит! Ой, не могу!»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 МакМёрфи с Тёркулом забеспокоились, что света все-таки слишком много, и принялись выключать все лампы в коридоре, даже маленькие ночные светильники на уровне колен. В отделении сделалась кромешная тьма. Тёркул достал фонари. Мы стали играть в салки на запасных инвалидных креслах и очень веселились, пока не услышали припадочный крик Сэффелта. Он лежал и дергался рядом с большой девушкой Сэнди. Девушка сидела на полу, отряхивала юбку и смотрела на Сэффелта.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 раунми, либриумами, с тилозинами взмахнет сабли и бабах, Ценквилизирует нас до полного небытия.